Любимая своя. Этим утром Лиза проснулась другим человеком. Она не смогла бы объяснить, почему именно этим утром, а не вчерашним или завтрашним. Почему именно сегодня ощущала, что уже не та, что была раньше. Просто встала, подошла к окну, распахнула пыльные кружевные занавески и, глядя в необъятное синее небо, поняла, что другая. Волшебство не иначе. Вчера ей исполнилось 30. Подруги надарили брендовой косметики и сертификатов в салоны, дружно декламируя «Будь всегда такой же красивой». Только Лиза не могла быть красивой, как всегда, потому что никогда не считала себя такой. Что красивого в этих хомячих щеках, в этой короткой шейке, об рубочках-пальцах, которые не спасают модный маникюр и золотые кольца, думала она, каждый день брезгливо разглядывая себя в зеркале. Такое не замаскировать косметикой, не исправить в салонах. Конечно, Лиза понимала, что подруги ее поддерживают, на то они и подруги. Им легко говорить, ведь каждую дома ждет мужчина. Пусть у Эльки этот пузатый алкаш-матершинник, у Маньки Казанова недоделанный, но ведь ждут. А от Лизы даже кот сбежал неделю назад. Предатель. Поздравления стихли, вино кончилось, а торт нет. Ведь подруги на диете. Они ушли, оставив на столе грязную посуду и подарки. Оставив Лизу наедине с тортом и собой с нелюбимой. Она горько вздохнула и, подцепив со стола вилку, с ножом потянулась к торту. Терять все равно нечего. — Ты сдурела, женщина? — возопил тонкий голос. — Немедленно убери оружие. Лиза охнула. На лоснящейся кремовой розочке выседал таракан невозможно лилового цвета. Что еще удивительнее, он разговаривал. «Ты кто?» – ошарашенно промямлила Лиза. «Фея крестная, блин! Что глазами лупаешь? Не похож?» Она отрицательно замотала головой. «Поверь на слово! Загадывай давай желание побыстрее, а то торта охота!» Это желание так давно зрело в ее голове, что было как-то без разницы, реален ли собеседник. «Хочу быть красивой», – выпалила Лиза. Русак оторвался от поедания розочки и покрутил лапкой у виска. «Ну, точно сдурела! Чем тебе это в жизни поможет?» «Как чем?» — возмущенно засопела она. «Красивым все легко достается. Внимание, хорошая работа, любовь!» «Так, не беси меня, женщина!» — злобно зашевелил усами таракан. «Не зря от тебя кот ушел!» «Не выдержал твоей глупости!» Лиза собралась возразить, но вдруг стало нестерпимо обидно, что даже волшебный таракан не воспринимает ее всерьез. Не сдержавшись, она разревелась на взрыт «Ладно, не хнычь!» — махнул лапкой Прусак. «Помогу, так и быть! Завтра будет тебе любовь! Сейчас топай спать уже!» Этим утром... Лиза проснулась любимой. Она полюбила себя.